Гирин убедил Симу ехать купаться с итальянцами, а сам остался у Ивернева. Сима поняла, что им надо поговорить наедине, и поехала под опекой Леа и пожилого итальянца, покрой легкого кителя, дубленое лицо и бестрепетный взгляд которого выдавали моряка. Не успела веселая компания покинуть дом, как геолог попросил, чтобы Гирин помог ему сесть. Подумайте только что за странное совпадение. Леонид Кириллович нашел в записках отца короткое упоминание о находке им неизвестных серых кристаллов на отвалах очень древнего рудника. А во время своей по мироафганской афганской экспедиции я видел эту запись, но не придал ей никакого значения. Какой глупец! Как же так получилось? А Запись сделана мельком. не отец и никто другой не описали нового минерала. Вероятно, он не успел до революции, а потом события отвлекли, да и научные труды одно время плохо печатались. И все же печатались, и отец мог бы сделать это потом. Следовательно, после революции у него уже не было камней. Очевидно, они были как-то утрачены. Минералогия ведь не была специальностью вашего отца. О, нет. Он был обыкновенный геолог общего направления, с интересом к рудным месторождениям, как у всех поисковиков и съемщиков. Возможно, он сомневался в том, что минерал им найденный действительно интересен. И заваленный работой, не проконсультировался у минералогов. Правдоподобное предложение. Ну, вот еще, что обнаружил Леонид Кириллович. Он приводит здесь запись целиком, и, каюсь, я пропустил ее при просмотре личного архива отца. Угу. Вчера был у Алексея Казмича на квартире улицы Гоголя, 19. Угу. Он продал мои камни. Видите? Эти да да слова да профессор да Андреев да подчеркнул. Да. Алексей Казмич – это, очевидно, ювелир. В той же книжке есть еще фраза. «Поговорить с Д.У. насчет моих серых камней». Однако дело не так безнадежно, как кажется. Мой товарищ, минералог Сугорин, по памяти описал вид камней, украденных до того, как их сумели определить. Так. Подвеска в платиновой оправе, найденная в сейфе разбомбленного дома. Камни прозрачные, серого оттенка, с множеством мельчайших металлических блесток, рассеянных в массе минерала. Судя по огранке, можно предположить, что природные кристаллы были столбчатые, короткими призмами. Угу. «Суть вся в том, что это описание в точности повторяет вид серых камней в черной короне, найденной итальянской читой. С ними вы познакомились. Только в короне кристаллы были крупнее. Да-да! Известный вам Вильфред Дорогази предлагал итальянцу огромную сумму за корону. А потом приехал к нам, чтобы выяснить, где нашел мой отец свои серые камни. И моя... моя тата была подослана им для того же... «На свободе пересмотреть дневники отца».